Глава 12 Я дежурная по станции, начала она, но закончить не успела. Успел только свалить ее на бетонный пол и рухнуть сверху. Следом обломками осыпалась на спину сорванная взрывной волной дверь, штукатурка, куски плитки. Взрыв показался оглушительным. Но тут же все стихло, оставив в ушах звон. Дальнейшее, помню, смутно. Голосит дежурная по станции, свистят милиционеры, двое в штатском, точно из усиления. Кто-то лезет мне во внутренний карман, достает удостоверение. Кто-то орет врача. Когда открыл глаза, полыхнуло белым. Я что, опять умер? Моргнул несколько раз, муть прошла. Оказалось, я лежу на животе, голова повернута бок. Рассматриваю покрашенную белой краской боковину тумбочки. — Ну что, очнулись? — Вот интересно, а в который раз за полгода я слышу эту фразу? Второй или уже третий? — Сейчас укольчики поставим, потом капельничку прокапаем, а подгознички тоже менять будете. Я не удержался от сарказма. Голос медсестры был настолько сиропным, а тон сюсюкающим, что я невольно съязвил. «Что менять?» — не поняла она. Впрочем, может, просто не услышала. Я ж не сказал слово из будущего памперс, а подгузники в 70-х уже знали, тем более она медицинский работник. Ничего не ответив девушке, я просто хмыкнул и повернулся на бок. Увидев медсестру, чуть не вскрикнул. Голосом маленькой девочки разговаривала пышная матрона неопределенного возраста. Такое бывает у женщин с лишним весом, что невозможно понять тридцать лет ей или уже все шестьдесят. Круглое лицо, бульдожьи щеки, фигура соответствующая. В этом теле было необъятно все. Я даже не знаю, как она проходила между больничных коек. Наверное, раздвигала их, как ледокол льдины. Ой, что это я? Мысли какие-то совсем дурацкие. Осторожно перевернулся на спину, которая сразу же отозвалась болью. Не слишком острой, и неприятно, но не смертельно. «Что там у меня?» Спросил я медсестру, потрогав рукой повязку на голове. Снова поплыло все в глазах, и затошнило. Я сделал несколько глубоких вдохов. «Ничего страшненького. Кожу на затылке немного содрало и контузия небольшая». Медсестра нагнулась и выдвинула из-под кровати судно. «Если тошнить будет, то вот утка». И долго я без сознания провалялся. Задал я ей вопрос, который сейчас волновал меня больше всего. Надеюсь, других казусов, кроме потери сознания, не было, и спрашивать, какой сейчас год, не придется. Но все равно внутренне подобрался. «Четыре часа, не больше. Вас сразу осмотрели, потом в операционную». Плечи, голова, все в порядке. Ну, ну, почти. А здесь что? Я ткнул пальцем в бинт на плече. Только царапинки. За нос много было, все вытащили. Ну и две железные фигнюшки попали. Тоже хирурги вытащили. Что за фигнюшки? Насторожился я. Да шарики такие железные. Я всю жизнь пытаюсь понять, для чего они нужны. На бусы не приспособить. В них дырочки нет. Нельзя нанизать на нитку. «Это шарики из подшипников», — объяснил я. Разговор с медсестрой Колобком начал забавлять. «А подшипники — это что?» Маленькие глазки округлились, на миг вынырнув из-под массивных щек. «Это такие фигнюшки», — с умным видом ответил я, понимая, что объяснять этой даме, зачем нужны подшипники, абсолютно бесполезно. Нет, возможно, встречаются женщины, которые разбираются в технике не хуже мужчин, но конкретно это точно не из их числа. А, ясно. Она воткнула мне в вену иглу, отрегулировала что-то у пробки флакона и, забрав вторую капельницу, выкатилась за дверь. Я же попытался восстановить в памяти последние события. Взрыв произошел в пустом туалете. Меня задело совсем легко. Так что очень надеюсь, что больше никто не пострадал. Судя по информации о фигнюшках, бомба, скорее всего, самодельная. Тротил, поражающие элементы, часовой механизм из обычного будильника. Такую даже школьник сделать сможет. Открылась дверь, и на пороге появилась та самая дежурная по станции, которую я спасал, закрывая собственным телом. Только теперь она была без формы, в черно-белом сарафане, с накинутым на плечи белым халатом, который смотрелся на ней, как рубашка. — Редко встретишь женщину такого высокого роста и могучего сложения. Ее загипсованная правая рука висела на перевязи. В левой дама из метро держала авоську с яблоками. — Вы как, товарищ полковник? Ой, слава богу, живы. А я вот... — Она приподняла руку в гипсе. Легко отделалась. — Как представлю, что могло быть, жуть берет. Женщина прошла в палату, выложила яблоки на тумбочку, авоську сунула в карман белого халата. Потом спохватилась и переложила в карман сарафана. «Ой, забуду в халате. Я вечно о войске, везде забываю. А потом в магазин сходить не с чем. Не напасешься. Ну, я пойду. Я спасибо сказала нет? Вот память дырявая, как о войско. Спасибо. Вы мне жизнь спасли. Вот век вас не забуду». Она вышла, а я вдруг развеселился. За последние десять минут я обогатился информацией и о фигнюшках, и об оськах. Ой, счастливые люди, если они переживают только из-за таких мелочей. Последующий час я дремал. Иногда открывал глаза, смотрел на скамку с лекарством. В палату вошел врач в сопровождении медсестры. Эта девушка была стройной, высокой и очень красивой. Она ловила каждое слово врача, видно было, что неравнодушно к нему. — Ну что я могу сказать? В рубашке родились вы, Владимир Тимофеевич, — сказал доктор. — Отделались легкой контузией. — Слышите меня хорошо? Немного в ушах звенит, а так нормально. Голова кружится, но ну, это есть немного. — Ну а что ж вы хотели-то, а? Взрыв совсем рядом был. А потом еще вас знатно обедон приложила. «А так, ничего. Думаю, еще парочку дней у нас полежите. Если не будет осложнений, выпишем, выпишем. Мария, капельницу убери, пожалуйста». Медсестра вытащила иглу из вены, замотала трубки вокруг стойки. Врачи его сопровождающие вышли, и осталась только санитарка. Я откинул одеяло, надо же, в больничную пижаму даже переодели. Штаны почти новые. Тут же на спинке кровати висит пижамная куртка. «Простите, а где моя одежда?» Я спросил санитарку. «Два дня в этой палате я не выдержу. Я взвою от скуки и безделья. Так, переодеваться и домой». «Какая такая одежда?» «Не было у вас одежды. Обрывки были только грязные. Я прям там в приемном покое все в мешок и позапихивала». Хотела выбросить, но пришли люди какие-то, непростые, и все забрали. На экспри... экспри... Экспертизу, — подсказал ей я. Во-во-во-во-во, на нее самую. Подтвердила санитарка и вышла из палаты, уволакивая капельницу. Я встал, голова еще кружилась, но, сосредоточившись, можно было кое-как функционировать. Покачнувшись, схватился за спинку кровати. Взял пижавную куртку, осторожно натянул. Плечо и спина побаливали. Пошел к окну, отодвинул занавеску. Знакомый сквер. Здесь мы со Светой прогуливались, когда она чувствовала себя хорошо. Что ж, ну вот теперь моя очередь полежать в кремлевской больнице. Скамейки в сквере были пустыми, засыпанные снегом. Парковые дорожки расчистили еще с утра но уже их снова припорошило, поэтому дворник махал метлой, сметая к краям небольшие сугробики. «Он уже на ногах, а? Ну прям молодцом!» — услышал я за спиной голос генерала Ребенка и обернулся. «Здрасте, Александр Яковлевич. Ну а что зря бока пролеживать? Я бы же домой пошёл, да вот одежду забрали». «Ой ты быстрый какой!» Ребенка прошёл в палату, взял стул, и поставил его возле кровати. Уселся. Больничный халат на его плечах смотрелся нелепо. Вот уж кого невозможно представить без генеральской формы, так это Александра Яковлевича. Каждый раз, когда видел его в гражданке, отмечал, что форма на нем сидит и клетая, а вот другая одежда, обычно топорщится, мнется, заламывается складками. Я вернулся на кровать, присел, пережидая, пока пройдет очередной приступ головокружения. «Домой ему хочется, а сама ж зеленый весь!» — покачал головой генерал. «Тут к тебе следователи рвутся. Очень им не терпится допросить тебя. Но я охладил их пыл, приказал до завтра тебя не беспокоить. А вот теперь ты мне давай рассказывай абсолютно все». «А что тут рассказывать?» «Решил проверить, может, я накрутил себе, мало ли что во сне привидится». Ну и проехал несколько станций в метро. А террориста-то как вычислил. Опять во сне увидел. Никак нет, товарищ генерал. Просто он очень сильно нервничал. Потел, вытирал лицо шапкой, глаза бешеные. А вдобавок внешнее лицо кавказской национальности. Я подошел поближе, а он рванул из вагона и сумку оставил. И вот тут просто рефлекторно схватил его поклажу и за ним. Ну, а дальше вы все знаете. Милиционеры уже наверняка рапорт написали. Ну, знать-то знаю, но только не я. Андропову уже доложили, и Леониду Ильичу тоже. Собирается завтра навестить тебя. Ты уж постарайся, чтобы тебя при нем не страшнило. Сотрясение — это штука такая, всякое может случиться. Я постараюсь, товарищ генерал. А что там вообще с армянами? Что с тем, который бомбу оставил в вагоне, задержали? В магазинах взрывов не было, я ведь мог ошибиться. Может, в других точках решили взрывы устроить? Да не ошибся ты, Володя, не ошибся. Была у них резервная группа террористов. Одного задержал ты. Двоих взяли на подходе к магазинам. Причем сработали они очень топорно. До сих пор всех удивляет. Все три акта как под копирку. Зайти, оставить сумку с бомбой и выйти. Уже выяснили адреса, где они останавливались. Организаторов разговорили. Сейчас с ними работают, но ты опять отличился. Один и террориста задержал, и бомбу фактически обезвредил. Даже страшно представить, чтобы было взорвисено на платформе. Сложу в Советскому Союзу. Ответил я не в попад. Вообще как-то неуместно получилось. Сижу в пижаме на больничной койке. Надо хотя бы встать было. — Ну, это ты завтра Леониду Ильичу скажешь, — Ребенка поморщился. Его всегда коробил этот излишний и неуместный пафос. Затем генерал простился со мной и вышел. Я проводил его до дверей палаты, а потом, почувствовал что голова кружится меньше, Немного прошелся по коридору, добрался до ординаторской, оттуда позвонил домой. Моим уже сообщили, что я в больнице. Светик сказала, что приезжала, но ее не пустили. Она рыдала в трубку, и все никак не получалось успокоить жену. Сквозь ее причитание слышался сердитый голос тещи. — Ревешь, как по покойнику, — ругалась Валентина Ивановна. — Ты спасибо скажи, что живой. — Заканчивайте разговор. Потребовала строгая медсестра. Сейчас ужин, потом приду давление измерить. Вот ужинать я не стал. Я посмотрел на тарелку рыбного супа и решил не рисковать. Все еще подташнивало. Прилег на кровать в ожидании медсестры и сам не заметил, как уснул. А утром разбудила больничная суета. Градусники, лекарства, тонометр. «Сегодня на перевязке попрошу выписать». Точно так же могу лежать и дома, наслаждаясь вниманием семьи. Завтрак съел, но без особого удовольствия. Пшеная каша, кубик масла на куске хлеба, чай. Вполне нормальный, кстати, но я люблю покрепче. Да и сахара не зря в чай положили. Я обычно пью без сахара. На обходе ко мне вопросов не было. Давление в норме. До носа пальцами дотронулся уверенно. Сняли бинт с головы, залепили садину пластырем. Спину я не видел, но, судя по тому, с каким удовлетворением хмыкнул врач, там тоже ничего страшного не было. — пара шрамов, конечно, останется. В одном месте даже швы наложили. — Но у вас и без этого шрамов достаточно. Одним больше, одним меньше. Главное, что ребра целые. А вот с плечом поаккуратнее. Постарайтесь хотя бы неделю без нагрузок. — Выписывайте, доктор, — потребовал я. С пустяковыми царапинами в больнице место занимать даже как-то стыдно. Не такие уж и пустяковые царапины, это во-первых. Во-вторых, пусть легкая, но контузия. Я вас выпишу, а вы вдруг выйдете из больницы и сознание потеряете. А ведь такое тоже вполне может случиться. Вздохнув печально, я мысленно... Вздохнув печально, я мысленно выругался. Хотел прилечь, но в коридоре вдруг зашумели, забегали... Дверь распахнулась, и на пороге появился Леонид Ильич. Он вошел в палату. За ним следовали генерал Ребенко и Михаил Солдатов. В дверях маячили остальные охранники. За их спинами выглядывали главный врач Кремлевской больницы Шелепин. «Ну, вот ты где, герой!» Поприветствовал меня генсек. «Как здоровье!» Миша Солдатов прошел к тумбочке, поставил на нее красивую плетеную корзину с фруктами и шоколадом здоровье отлично леонид ильич володя просьбы какие есть может что то надо заботливо поинтересовался брежнев у меня одна просьба леонид ильич чтоб домой отпустили но вот не хотят выписывать вижу хорошо выглядишь может действительно выписаться пора андрей владимирович ты как думаешь слегка обернулся брежнев и к нему тут же пропустили шелепина Главврач поправил очки на носу и открыл папку, которую до этого прижимал к груди. Он полистал бумаги и с сомнением в голосе ответил. «Ну, если только не будет переутомляться. Неделю, как минимум, надо пролежать дома. Пока швы не снимем. Будем приезжать, наблюдать. Ну вот и хорошо». Кивнул Леонид Ильич. «Выздоравливай, Володя». Генсек улыбнулся мне на прощание и вышел, а за ним его свита. Только генерал Рябенко задержался в палате. «В общем так, Володя, Юрий Владимирович приказал тебе явиться на Лубянку сразу же, как выйдешь из больницы. Там есть такой Вадим Уделов из второго главного. Он возглавляет группу по расследованию этих терактов». Он очень хочет с тобою побеседовать. Андропов держит дело на личном контроле, ну ты сам понимаешь. Так что я сейчас пошлю кого-нибудь за одеждой, приведешь себя в порядок. И сразу дуй на Лубянку. Домой уж прости, потом. Сказав это, он поспешил догонять генсека, а я остался один. Итак, меня ждет разговор с легендарной личностью. Вадим Уделов в моей реальности был главным аналитиком КГБ. Он вычислял будущие теракты, разрабатывал схемы противодействия террористам. Фактически спецназ «Альфа» работал по его методичкам. Сам лично я с ним не встречался. Когда меня призвали, Уделов уже вышел на пенсию. Но легенды о нем ходили такие, что невольно задумаешься, что правда, а что вымысел. Например, рассказывали, как он проник на суперохраняемую территорию американского посольства в Москве, установил подслушивающее устройство и вышел оттуда незамеченным. ФБР и ЦРУ потом долгое время не могли определить источник утечки информации. Расследованием взрывов, которые с моей помощью уже предотвратили, в той реальности занимался именно он. И операция называлась «Взрывники». Еще благодаря ему была предотвращена серия терактов во время Олимпиады. Вместе с бойцами Альфы он участвовал в операции по освобождению посла Гаяны, которого взяли в заложники студенты из его же страны. А если пересказывать все об этом человеке, ну, получится настоящий Джеймс Бонд советского разлива. Еще через час молодой лейтенант, заступивший на место прапорщика Васи, привез мне из дома форму... Пакет горячих пирожков эта теща передала. Я взял один, надкусил и обрадовался. С капустой, мои любимые. Я даже сам не заметил, как умел пирожки, запивая минералкой, пару бутылок которые обнаружил в корзине с фруктами и шоколадками. Саму корзинку перед тем, как покинуть больницу, занес в ординаторскую поблагодарить врачей. Нового шофера звали Николаем, он оказался вполне контактным парнем. Помню, сам беседовал с ним перед приемом на работу. Понравилось, что карьерист, что мечтает попасть в прикрепленный генсеку. И то, что его родители живут далеко в Омске, тоже понравилось. Еще одну такую маму, как у прапорщика Васи, дай бог им легкой жизни, в Величинске я не вынесу. Николай отвез меня на Лубянку. Заехал во внутренний двор и остановился. Меня уже ждали. «Товарищ полковник!» Прапорщик отдал честь, приложив руку к фуражке. «Прошу следовать за мной». Мы довольно долго шли коридорами и переходами. Без провожатого можно было заблудиться в лабиринтах Лубянки. Аналитики сидели на четвертом этаже. В большом кабинете кипела работа, звонили телефоны, стучали клавиши печатных машинок. Вбегали и выбегали люди с документами. Уделов стоял в центре всего этого хаоса и руководил им. Он напоминал мне кукольника, который дергает за ниточки, заставляя кукол двигаться. — Владимир Тимович, приветствую. Еще минуту, и мы с вами пройдем для беседы в место более спокойное, чем этот муравейник, — сказал он, отрываясь от просмотра каких-то бумаг. Легенда КГБ. Вадим Уделов. Сухое, костистое лицо с длинным носом и большими залысинами. Высокий, спортивный, жилистый. Он производил впечатление бегуна-марафонца. Каждое его движение было экономным, выверенным, жестикуляция яркой и точной. Его разговор и команды одновременно двум десяткам сотрудников были лаконичны и информативны. Он не сказал ни одного лишнего слова, только по делу. Я сообразил, что мы с ним были даже в чем-то похожи, но не так, как бывают похожие родственники. Скорее, как люди одной породы. Наконец, закончив свои дела, он подошел ко мне. «Ну что ж, рад познакомиться», — сказал Удилов, протягивая мне крепкую ладонь. Я ответил на рукопожатие. «Разговор у нас с вами будет интересным». Вадим Николаевич замялся, подбирая слово, и добавил «и информативным». «По крайней мере, я на это надеюсь».